Глава 17. Ник бросил мобильный на пассажирское сиденье своей машины. Он смотрел вдаль, пребывая в полнейшем замешательстве. Итак, теперь он узнал наверняка. А вопрос в том, что ему теперь делать с этим знанием. Должен ли он открыть тайну правду, сразу откровенно всё рассказать и попытаться объяснить столь непостижимое положение? Или лучше переждать несколько недель, скрытно делает то, что должен, а потом, дождавшись более определенной ситуации, во всем ей признаться. Кто знает, чем все может обернуться. Вероятно, лучше ему пока нести это бремя одному. Ему придется действовать крайне осторожно, и, безусловно, это добавит напряжения в его и без того уже напряженную жизнь. Но что он мог сделать? Едва ли он имел право сбежать в данных обстоятельствах, хотя, честно говоря... Именно это ему отчаянно хотелось сейчас сделать. Ник размышлял, как же так получается, что такая идеально гладкая и счастливая жизнь вдруг за пару коротких недель радикально меняется. Настроившись эгоистично, он сказал бы, что судьба обошлась с ним чертовски жестоко, но в то же время он понимал, что его близкие сейчас находятся в гораздо более тяжелом положении, чем он сам. Ник тяжело вздохнул, собрался с духом и вылез из машины. Вставив ключ в замок двери дома Пола и Джейн, он сказал себе, что со всем справится. В конце концов, у него не было иного выбора. Услышав дверной звонок, Эви крикнула Клейми, попросив дочь открыть дверь. «Привет, Клейми! Как жизнь?» «Хорошо, спасибо, Мари. Мама наверху». «Понятно». «Я собиралась спросить тебя, не хочешь ли ты заехать к нам на обед и поиграть с Люси?» — предложила Мари, поднимаясь вслед за клемми по лестнице. «С удовольствием. Я уже заскучала тут на каникулах, особенно потому, что почти никого здесь не знаю». «А как твои дела в новой школе?» «Хорошо, и мне там понравилось», — ответила девочка, открывая дверь в спальню матери. Эви лежала в кровати, опираясь на подушки. «Привет, Мари». Как дела? Прекрасно, спасибо. Я зашла спросить Клеме, не хочет ли она поехать к нам на обед. Она захотела. А, отлично. Эви кивнул. А ты как себя чувствуешь? Да, подхватила какой-то сезонный вирус. Но ничего страшного, спасибо. Мария, вы хотите чаю? Я как раз собираюсь заварить чай для мамы. С удовольствием, спасибо, Клеме. Высший класс, Эви, присвистнув, оценила Мария. когда Клемми вышла из комнаты. «У тебя замечательная дочь. Я-то все жду, не дождусь, когда моя Люси начнет хоть что-нибудь делать на кухне». «Да, замечательная. Но ей приходится быть такой. Так сложились обстоятельства». «Славно уже то, что ей понравилось в школе». «Да, я очень рада, что она осталась довольна». «Итак», — Мэри присела на краешек кровати, Ты уже слышала новости о Паузе Монтегю? Нет, я не слушаю городские сплетни. Она продает Адмирал Хаус. Неужели? Да, своему сыну Сэму. Ясно. Yes. И что он будет с ним делать? Перестраивает в роскошные апартаменты. Я курирую эту сделку, добавила Мари. Тем не менее, мне сердечно жаль его бедную жену. Очевидно, что у них нет никаких денег, но... «Тогда как же в таком случае Сэм сможет купить Адмирал Хаус?» «Сэм говорил, что у него есть пассивный компаньон, парень по имени Кен Нокс. Насколько я поняла, он безумно богат». «Поузи, должно быть, страдает из-за того, что приходится продавать любимый дом», задумчиво произнесла Эви. «Ну, надеюсь, что за ближайшие недели я сумею подыскать ей симпатичный коттедж. Я уже послала ей несколько вариантов, знаешь, Эви?» Она, кажется, очень любит тебя. Почему бы тебе не зайти к ней в гости? Возможно, зайду, когда мне станет лучше. Не представляешь, кстати, кого я тут недавно видела выезжающим из города на винтажном Austin Healey? И кого же? Ника Монтегю, брата Сэма. Мари, я же знаю, кто он такой. Забыла, что я работала у него, сухо заметила Эви. Ой, ну конечно, извини. В любом случае, он должно быть неплохо устроился, раз может позволить себе такую крутую тачку». Клеймя принесла чайный поднос, а Эйви вдруг осознала, что встречи с Мари до боли напоминают перекусы в Макдональдсе. Можно с нетерпением ждать фастфуда, но достаточно пару раз откусить гамбургер, чтобы присытиться его тошнотворным вкусом. «Спасибо, Клеймя», — сказала Мари. «Иди, собирайся, минут через десять поедем». «Хорошо». Глейми вышла из комнаты. Ты когда-нибудь скучаешь по общению с мужчинами? Никогда, уверенно ответила Эйви. Я люблю одинокую жизнь. Да, в этом мы с тобой всегда расходились. Мне просто необходима компания, нужно постоянно с кем-то болтать, призналась Мари. Оставайся одна и начинаю сходить с ума. Иногда и мне бывает одиноко, но лишь изредка. А ты уверена, что у тебя ничего серьёзного? Спросила Мари, пристально посмотрев на Эве: "Ты выглядишь ужасно бледной, и что-то уж совсем исхудала". "Неужели?" "Да нет, всё более-менее нормально", заверила её Эве. "И вообще, ты какая-то, ну, напряжённая". "Да нормально всё со мной, правда". "Ладно, ладно, намёк поняла. Что бы то ни было говорить, ты об этом не хочешь. Я ведь просто беспокоюсь о тебе только и всего. Знаю тебя с детства". Я вижу, что у тебя что-то не ладно. Чёрт, Мари. Прекрати обращаться со мной как со своим малолетним ребёнком. Я же взрослая женщина и вполне способна сама позаботиться о себе. Извини, Мари встал. Я привезу клейми обратно часам к 5. Спасибо. Понимаешь, я не хотела обидеть тебя. Да, ты права, она вздохнула. Я попала в сложное положение, меня мучает бессонница, но как только я разберусь с проблемой, то все опять будет в порядке. Ладно, ты знаешь, надеюсь, что если захочешь поделиться, я всегда готова тебя выслушать. Да, спасибо. И мне очень стыдно, что я вышла из себя. Не переживай, у каждого бывают неудачные дни, а теперь постарайся хорошенько отдохнуть. Увидимся позже. Едва Мария и Клейми ушли, в доме зазвонил телефон. Эви, с трудом поднявшись с кровати, взяла трубку. Алло. Это я просто проверяю. Как ты? спросил он. Нормально. По голосу не скажешь. Всё у меня нормально, повторила она. Что день не задался? Немного, да. Прости, Эви. Жаль, что я не могу бывать рядом с тобой почаще. Наш договор на выходные остаётся в силе? Да. Боже, я чертовски волнуюсь. Всё будет хорошо. Успокойся. Заверила она его. Сделаю, что смогу. Я знаю. Пожалуйста, не волнуйся. Стараюсь. Если тебе что-то понадобится, звякни мне на мобильный. А так я просто заеду к вам завтра днём. Да. Да, завтра. Эви положила трубку, откинулась на подушке и глубоко вздохнула. Она не представляла, как ей лучше сообщить дочери столь важную новость. Мысли о том, что она причинит девочке боль, терзала ее словно острый нож в сердце, но у нее не оставалось иного выбора. Закрыв глаза, она с отвращением думала о том, какую путаницу устроила ей в своей жизни и как это повлияет на Клемме. Кое-что ей уже не подвластно. Но сейчас она должна сделать все возможное, чтобы как можно лучше устроить будущее своей дочери. «Добрый день, Эмми! Какой приятный сюрприз!» Паузи подняла взгляд от бумаг на письменном столе в галерее. «Как ты себя чувствуешь сегодня?» «О, гораздо лучше, спасибо», — ответила Эмми и, подойдя к Паузи, положила на ее стол букет лили. «Я принесла цветы в качестве благодарности. Вы были так добры, позаботившись обо мне и о детях». «И именно для этого Эмми нужна семья», — заметила Паузи, взяв букет, и вдохнув аромат лилий. «Удалось ли тебе хоть выспаться?» «Да, спала беспробудно до самого утра», признала Семен. Проспала все на свете, но проснулась совершенно здоровой. И настроение стало более позитивным. Еще хотела поблагодарить вас за чек. Сэм сказал, что вы дали ему чек, и вы правы, слишком щедры к нам. Он сходил с ним в банк, и уже оплатил некоторые счета. «Ну уж такой-то суммы я могла себе позволить поделиться». Ведь формально, через какие-то пару месяцев я стану миллионершей. Как вы понимаете, Сэм просто в восторге от шанса покупки Адмиралхауса. В сущности, добавила Эми, он стал другим человеком. Не знаю, Паузи, как и благодарить вас за предоставленную ему возможность. Вообще-то, раз уж ты зашла, у меня есть кое-что для тебя. Паузи взяла свою сумочку и вытащила оттуда конверт. Вот. Держи. Что это? Приглашение на открытие бутика Тэмми. Она прислала мне благодарность за обед и вложила туда приглашение для вас. Она предложила, чтобы вы с Эмом остановились на ночь в её лондонском доме. Ах, как это мило с её стороны, но вы, я не смогу поехать, уныло произнесла Эми, открыв конверт и взглянув на изящно оформленное приглашение. Вот ещё. Конечно, сможешь. «Я заберу к себе детей, вы с Эмом поедете вместе, проведете прекрасный вечерок». «Поузи, вы бесконечно добры, но мне же надо работать». «Уверен, Эйми, что ты сможешь договориться и поменяться сменами с одной из ваших девушек. Тебе, милая, безусловно, пойдет на пользу такая передышка». «Может и так, только мне даже нечего надеть на такую шикарную лондонскую вечеринку». Перестань придумывать отговорки, дамочка. Поузи погрозила ей мильцем. Предоставь это мне. Я что-нибудь придумаю. Хорошо? Поузи. Ош не хотите ли вы сыграть для меня роль феи крёстной? Знаешь, моя дорогая, по-моему, ты имеешь полное право иногда немного развлечься. И, кстати, о развлечениях. Угадай, где я собираюсь провести следующие выходные? Где? В Амстердаме. Боже мой, с кем? С одним из моих другом, весьма порядочным джентльменом. Простяими, но мне так хотелось с кем-нибудь поделиться, хотя я предпочла бы, чтобы ты ничего не говорила Сэму. Он может не одобрить. Но лично я думаю, что это замечательно. А ваши отношения, господи. Ничего предсудительного, но общение с ним безусловно доставляет мне огромное удовольствие. В моём возрасте нужно просто наслаждаться жизнью. Не слишком беспокойся о будущем, мы. И... Поузе улыбнулся, заключил. Эйми, на этим я и собираюсь заниматься в Амстердаме.